Григорьев, ударяя Семенова по морде. — Вот вам и зима настала. Пора печи топить. Как по-вашему? Семенов. — По-моему, если отнестись серьезно к вашему замечанию, то, пожалуй, действительно пора затопить печку. Григорьев, ударяя Семенова по морде. — А как по-вашему, зима в этом году будет холодная или теплая? Семенов. Пожалуй, судя по тому, что лето было дождливое, зима будет холодная. Если лето дождливое, то зима всегда холодная. Григорьев, ударяя Семенова по морде. «А вот мне никогда не бывает холодно, Семенов». «Это совершенно правильно, что вы говорите, что вам не бывает холодно. У вас такая натура». Григорьев, ударяя Семенова по морде. «Я не зябну, Семенов. Ох. Григорьев, ударяя Семенова по морде. «Что ох?» Семенов, держась рукой за щеку. «Ох. Лицо болит. Григорьев». «Почему болит?» И с этими словами хватит Семенова по морде». Семенов падает со стула. «Ох, <сам>, сам не знаю». Григорьев ударяет Семенова ногой по морде. «А у меня ничего не болит». Семенов. «Я тебя, сукин сын, отучу драться!» Пробует встать. Григорьев ударяет Семенова по морде. «Тоже учитель нашелся!» Семенов валится на спину. «Сволочь паршивая!» «Григорьев, ну ты подбирай выражение полегче!» Семенов сились подняться. «Я, брат, долго терпел, но хватит! С тобой, видно, нельзя по-хорошему! Ты, брат, сам виноват!» Григорьев ударяет Семенова каблуком по морде. «Говори, говори, послушаем!» Семенов валится на спину. «Ох!